Глава 18 Петра посадили под домашний арест. Это была еще одна уступка, которую Иван сумел выбить у Федора Прокопича. Пришлось, правда, напомнить все заслуги брата, и то, как он помог разгромить шайку Сапешского и как спас жизнь самого Воеводы. Федор Прокопич недовольно мялся, однако соизволил отдать приказ, по которому Петра скрытно посадили в карету с занавешенными окнами и столь же скрытно доставили на постоялый двор. Для охраны представили солдата, возложив столование на Елисеевых. Дескать, тебя караулит, ты и плати. Караульному надлежало безотлучно находиться при Петре. Это было куда лучше, чем делить застенок с Саперским. Ивану удалось перекинуться несколькими словами с потомком и поведать, что воевода дает сутки на расследование. «Если убийца не будет найден, Федор Прокопич намерен вести допрос самостоятельно, пустив вход все методы, включая дыбу». Коле подозреваемый, то бишь Петр Елисеев, станет запираться. «Сутки, — говоришь, — покачал головой Петр, — царский подарок, ничего не скажешь. Я тут вот что придумал. Ехал бы ты лучше братец в Питер, к Ушакову. Фон Белова просить бесполезно, только рад будет. А Андрей Иванович, глядишь, с не зашел бы. Пока я доберусь до столицы, тебе уже все кости переломают, и ты всю вину на себя возьмешь. Потом вовек не отмоешься. Даже Ушаков не спасет. «Плюнь на меня!» как бы воевода тебя в свои игры не втянул. Мутный он тип, Ваня, мутный и неблагодарный. Петя, за меня не переживай, я выкручусь. И, впрочем, будь уверен, убийцу обязательно разыщу. Несерьезно это, братишка, времени в обрез. Хватит, сказал сыщик. Они обнялись перед тем, как Петра посадили в карету и увезли. Иван немного постоял, глядя ей вслед. Чувствовал он себя мерзко и неуютно. Однако храбрился, надеясь, что показная бравада выглядела убедительно. Легкая судорога пробежала у него по лицу, когда карета скрылась из виду. Господи, невольно вырвалось у Ивана. Он обернулся к стоявшей поблизости церквушке и размашисто перекрестился. Дом Четверинских потихоньку опустел. Первым его покинул воевода и его секретарь. Потом выступил черед полицейских. Ушли все, кроме двух которых Ивану удалось выбить у Федора Прокопича, дабы помогали в расследовании. Слугам Елисеев велел собраться в большой зале и ждать распоряжений. Ему же предстояло собраться с мыслями и подумать. Для размышлений Иван выбрал библиотеку князя и долгих 30 минут сидел в роскошном мягком кресле, разглядывая книжные полки. Это помогало ему избавиться от дурных мыслей и сосредоточиться на главном. Ивану уже приходилось раскрывать дела в одиночку, но прежде ставки были не столь высоки. Сейчас от результатов зависела жизнь дорогого человека. Через полчаса сыщик вышел из библиотеки и поманил полицейских пальцем. «Так, орлы, слушаем внимательно. У меня поручение. Необходимо произвести тщательный обыск. Ищем кинжал с узким тонким лезвием. Один занимается поисками в доме, второй за его пределами». Вон с той стороны, куда эти окна выходят. На каком расстоянии? Федор Прокопич считает, что подозреваемый мог выбросить стилет в окно. Далеко заходить не нужно, ищите поблизости. И подумал про себя, только вряд ли найдете. Приказы на обыск он отдал исключительно для успокоения совести, не рассчитывая на успех. Иван не верил, что Петр убил князя, хотя основания для мести имелись и еще какие. Но не такой он был человек, этот потомок. Рассказал, что ни при чем, значит, так и есть. А настоящий убийца вряд ли станет разбрасываться оружием, которое может привести к нему. Собственно, так и вышло. Поиски ни к чему не привели. Полицейские вернулись с пустыми руками, сыщик не стал их винить. Куда больше надежд Иван возлагал на опрос слуг. Их в доме было немало и требовалось поговорить с каждым, причем наедине. В противном случае свидетели отделывались только общими словами. Выразительно молчали или прикидывались дурачками. Перед Иваном прошла вереница людей. Дворовые мужики, садовники, кучера, псари, стременные, лакеи, гувернантки. Многие с трудом скрывали радость. Барин, как и предполагал Иван, любовью у челяди не пользовался. Каждому в свое время перепало. Кого за пустяковую провинность нещадно высекли, у кого любвеобильный князь супругу пользовал и обрюхатил. Девкам от него вообще жизни не было. Четверинский даже личный горем завел. Одна из этих наложниц и сидела сейчас перед Иваном. Звали ее Дуней, была она невысокая и худенькая, с белым, чуть полноватым лицом, серо-синими глазами и маленьким пухлым ртом. Густая, туго сплетенная коса тяжелой змеей покоилась на спине. Щочки горели румянцем. Светлый сарафан, расшитый цветами, очерчивал красоту линий тела, а рубашка прикрывала высокую грудь. Девица была на редкость миловидна, однако исходившая от нее печаль и испуг делали ее похожей на тень. Ивану стоило больших усилий успокоить девушку, чтобы она расположилась к нему и перестала бояться столичного сыщика. Для этого он использовал простую методу, начал разговор издалека и помог Дуне поведать о своей тяжкой и постыдной доле. К женщинам простого происхождения Четверинский относился грубо, ни подарка, ни ласкового слова. Натешив похоть, мог ударить по лицу, если чем-то остался недоволен или был в охмеле. Такое с князем случалось частенько. Таскал за волосы. Дважды сажал Дуню на цепь и по нескольку дней морил голодом. Собственноручно сек росками, испытывая при этом болезненное наслаждение. Эти подробности она выкладывала с мукой в голосе и слезами на глазах. Иван с каждой секундой проникался все большим сочувствием к красивой, но несчастной девушке. У него часто сжимались кулаки от ненависти, особенно в те моменты, когда представлял на месте Дуни Екатерину Андреевну. Никогда бы не подумал, что один человек может вместить в себя столько пороков, вздохнул Иван. Ах, теперь еще думаю, а человек ли? Просто в голове не укладывается. Хуже нельзя о покойном плохого говорить, но как иначе? Девушка от отчаяния заплакала. Ивану пришлось отдать ей свой платок. Не мог он без сострадания наблюдать женские слезы измучил он меня. — Чистый зверь! — призналась Дуня. — Прости, — повинился сыщик. — Не буду больше душу тебе бередить. О другом поговорим. — О чем, сударь? — тихо спросила девушка. — Каким бы негодяем ни был твой барин, я все равно должен найти убийцу. — Тот господин, которого арестовали, разве это не он, барин, а живота лишил? — удивилась Дуня. — Нам сказали, его рук дело. — Может, его, а может, нет? — уклончиво ответил Иван. — Это и предстоит выяснить. «Поможешь, Дуня?» «Какая с меня помощь!» схлипнула девушка. «Да любая!» «Слышала что-то, видела, догадалась о чем-то!» «Ты, девушка умная, должна понимать!» «Хорошо, сударь, спрашивайте!» прошептала она.